Глава тринадцатая. На голову давит большой поток терпкого воздуха, пропахшего алкоголем и сигаретами. Вокруг никого не слышно, даже самого себя. Музыка бьет по ушам. «Угадайте, где мы сейчас?» Думаю, ответ не требуется. Я и не предполагала, что в квартире Стифлера соберется так много ребят. Даже постоянные заучки с факультета ботаники сюда явились. Интересно, их Стифлер позвал или сами пришли? Мне-то какая разница? Ребята, пусть веселятся. Лили пусть сделает объявление о благотворительном бале, о котором скоро будут шептаться почти все студенты нашего университета. А мне бы свалить через часик, чтобы успеть к восьми пойти на встречу с профессором. Наверное, если бы Лили не выбирала для меня платье так долго, мы бы пришли пораньше. Хотя во всем надо искать плюсы. Зато сейчас мы выглядим как близняшки в кожаных платьях и с чокерами на шее. Хорошо, что ребята решили тусить не так далеко, а на территории кампуса. Опасно, конечно, но завтра выходные. Претензий быть не должно. Наверное. И вроде как Стифлер договорился с кем-то из администрации. Или нет. Ах, плевать. Ох, опять этот кабель всех решил спаить. Слышу сквозь громкую музыку недовольство Лили. А что ты хотела? Это же Стифлер! Она показушно скрещивает руки на груди. выделяя грудь в глубоком декольте еще больше, прищуривает глаза, внимательно рассматривая посетителей и выносит вердикт. «Так, надо успеть за полчаса, пока они не нажрались». «Да не то, что за полчаса. Нужно прямо сейчас объявление дать, пока время есть. Некоторые уже ходят пьяненькие, пошатываясь туда-сюда. А она хочет подождать». «А знаешь, лучше они пусть пьяные будут. Тогда точно согласятся прийти». Я их на понт возьму. еще и денег в фонд прибавится. Со светящимися глазами подруга тащит меня на кухню и наливает нам по стакану пива. Стой! Мы же не хотели пить. Это для достоверности. Просто держи его в руках. Ну ладно, в руках подержу. Мне не сложно. Хотя дико смущает. С каждой минутой начинаю жалеть, что пообещала подруге помочь. И зачем ей сдалась именно эта вечеринка? Кого она пытается заманить? компанию Эллен Роланд или парней, которые хотят танцевать всю ночь. Да, благотворительный бал многие любили, но не до такой степени, чтобы бежать туда на перегонки. Время пролетает быстро. Мы пока стоим в стороне и ждем подходящий момент, чтобы объявить о бале. Я периодически поглядываю на часы. 7.15, 7.20, 7.25. Может, сейчас? Спрашиваю сосредоточен... Ладно, у почти сосредоточенной подруги. «Подожди, еще не время!» «А когда будет время?» «Минут через пять, потерпи. Кстати, будешь еще пиво? Подруга смотрит на меня слегка опьяневшим взглядом, протягивая пустой стакан. И только сейчас понимаю, что я дико облажалась. Я ведь пообещала, что не допущу, чтобы она выпила хоть каплю пойла из стифлеровского дома. Черт! «Давай сходим в туалет, умоемся». Беру подругу за плечи, пытаюсь отвезти в дамскую комнату, пока не поздно, иначе нас ждет большой апокалипсис. «Да подожди! Давай веселиться!» «Эй, Лили!» — встряхиваю ее за предплечье. «Мы же не хотели пить!» «Слушай, ты такая зануда в последнее время! Надо расслабиться, отдохнуть! Не ломай кайф! Эй, Стивен!» Только его здесь не хватало. Стивлер, не оборачивайся на наш зов. Не смотри на опьяневшую подругу. Не надо. Эй, слышишь? Нет, не слышит. Потому что парень, приметив нас около стенки в гостиной, тут же прекращает диалог со своими друзьями и направляется к нам. «Привет, девчули!» Громко здоровается парень. Он тоже немного пьян, судя по амбре, исходящему от него, но вроде как держится. «И тебе привет, Стив!» протягивает пьяна подруга. Так, мне кажется, и лили -ли выпила не один стакан, а два. «А ты знал, какой ты симпатяшка? Глаз не оторвать!» «Опа! Подруга, что-то тебя совсем занесло. Лили, может, пойдем домой?» «Нет! Я петь хочу! Ты же мне разрешишь, Стив?» Парень глядит на подругу с ухмылкой на лице, а я не знаю даже, как это описать. «Если бы я могла, то пробила бы лоб ладонью». Не на это мы рассчитывали. Совсем не на это. Сейчас этот козел воспользуется моей пьяной подругой, и все повторится по кругу. Как в прошлый раз. С той лишь разницей, что я успела вовремя ее оттащить от маньяка Стифлера. «Конечно!» — обаятельно улыбается блондин. «Подойди к диджею, он все настроит». «Ура!» «Эй, Лили, мы же хотели...» — кричу вслед довольной подруги. Хочу пойти за ней, пока Таня натворила бед, но меня внезапно удерживают за руку. Угадайте, кто. «А ты куда?» — весело интересуется парень. «Дай своей подруге повеселиться». «Сам повеселись». Снова пытаюсь вырваться, но мне никто не позволяет. «Да ладно тебе, Габи. Расслабься и отдыхай. Никто не будет тебя осуждать». «Что ты знаешь об осуждении, Стифлер?» Смотрю в светлые глаза парня. Его взгляд на мгновение тускнеет, а затем приобретает тот же веселый отблеск. «Пойдем, я тебя угощу соком». «Но безалкогольным, а потом помогу стащить твою подружку со сцены». «Но раз это условие, чтобы помочь мне с Лили, то я не против. Только мне не особо оно нравится. Мало ли что туда подлил Стив. Эта подруга стояла и хлебала пиво, а я и правда делала вид, что пью. Главное, не глотнуть лишнего». Не опьянеть, иначе профессор сразу поймет, где я была. И накажет. Жестоко накажет. Интересно, сколько времени? Надеюсь, не опоздаю. До кабинета минут за пятнадцать доберусь. На кухне часов нет. Телефон я оставила в комнате, чтобы не мешался. О, у Стифлера можно спросить. Наверное. Слушай, сколько сейчас? «Как тебе вечеринка?» Спрашивает Стив, словно я не задавала только что вопрос. «Отлично, так сколько сейчас...» «Ты потрясающе выглядишь, как леди-кошка, изящная, привлекательная». С этими словами парень подходит ближе, нарушив личное пространство. «Эм, я вроде бы не просила тебя глазеть, как на редкую особь женского пола. Тут, между прочим, другие девчонки есть. Та же Эллен Роланд стоит неподалеку со своей свитой, весело общается с девчонками и замечает меня рядом со Стифлером». Ее бывшим парнем. Черт. «Слушай, отталкиваю парня ладонями. Поддается, кстати. Ты пообещал помочь с Лили?» «Ты не выпила сок?» «А должна была?» «Конечно. Какой из меня хозяин вечеринки, если я не угощу девушку обычным соком?» «Соком, значит? Безалкогольным?» «Ну ладно, посмотрим, что ты там намешал, Стивен Уайт». Забираю из рук парня, собираюсь глотнуть немного оранжевой жидкости, как вдруг слышу «Эй, народ!» Раздается на весь дом голос подруги. Пьяный голос подруги. Совсем. Боже, Лили. В конце месяца мы устраиваем благотворительный бал. Так, где здесь мешок? Он тут вообще есть? Надо на голову подруге нацепить, чтобы сразу отрубилась, Как попугай, когда думает, что на дворе ночь. А если она испугается? Так, плохая идея. Я жду каждого из вас. Мы будем много-много бухать. Эй, ты же не заказываешь выпивку на бал. А еще на вечеринке будет крутой диджей. На благотворительном балу, где собираются пожертвования для детей. И там будет самый потрясающий и самый сексуальный парень нашего потока. Стивен Уайт. «Боже, нужно спасать подругу немедленно. Бегу по гостиной, расталкивая столбеневших людей. Мельком гляжу на часы. Восемь-десять. Черт, Я опоздала на встречу с профессором Салливаном. Мамочки!» «Эй, не толкайся, хреново уродина!» «Не вижу, кто произносит эти слова, но тут же чувствую толчок в спину. Сильный толчок. Что за идиот, решил подшутить. Теряю равновесие. Падаю. Прямо лицом на пол». «Ой! А нет, не падаю». Меня удерживают уверенные жилистые руки. Крепко прижимают, ставят на пол, пока я сама не смогу стоять на ногах. Поднимаю глаза на своего спасителя и ужасаюсь. Лучше бы я упала на пол, потому что на меня смотрят строгие черные омуты профессора Саливана. В любой другой день я бы обрадовалась его приходу, но не сейчас, когда всем нутром чувствую, что мне жестоко прилетит за непослушание. О, смотрите, новенький красавчик пришел! Какой же профессор обаятельный! Я бы на месте этой лаунши его поцеловала. Он бы больше от меня не ушел. Еще много комментариев доносится до меня, но я не вслушиваюсь в них, всматриваюсь в профессорские глаза. Не могу от них оторваться ни на секунду, пока он сам не поднимает их над моей головой. «Роланд, помоги той девчонке дойти до комнаты». Он кивает в сторону пьяной Лили, которую пытаются стащить со сцены. «Зачем это? Я же не прислуга какая-то...» «Иначе на мои занятия можешь не приходить». Девушка сурово окидывает меня, супит смазливую мордашку и идёт к пьяной Лили, которая что-то еще лепечет в микрофон. «Мне бы самой помочь, а не доверять дело элен но не могу. Мое тело находится в плену разъяренного профессора». «А ты идешь со мной», — проносится шепот возле уха, заставляющий меня вздрогнуть от... «Не знаю, то ли от страха быть наказанной, то ли от счастья, что я покину это злосчастное место, или от того, что окажусь наедине с профессором».